Революционное движение. Первое. Движение общественных низов. С воцарением Василия Шуйского в 1606 году в истории смуты наступает резкий перелом. Раньше смуту создавали и поддерживали главным образом бояре. Теперь в нее вовлечены более широкие круги, средние низшие классы общества. Начало брожению этих классов было положено на южной окраине Московского государства, где накопилось особенно много горючего материала и где довольно было простой случайности, чтобы он воспламенился и схватил пожаром всю русскую землю. Мы видели, как в период собрания Московской Руси Постепенного ее усиления и освобождения из-под татарской неволи все классы общества дружно работали вместе со своими князьями, и бояре, и духовенство, и земщина. Общая цель сплачивала их всех в одну дружную семью. Каждый вносил от себя по мере сил и способностей, что мог, на общее дело строения родной земли. Превращение вотчинного князя в государя дало первую трещину в этом стройном союзе. Бояры доселе свободных и независимых перевели на положение подневольных слуг подданных своего государя. Бояре оказали сопротивление. При грозном разлад вырос в открытую борьбу, особенно обострившуюся тем, что в нее оказались замешанными бояре-титулованные княжата, болезненнее, чем кто другой, ощущавшие насильственную смену старых порядков новыми». Но время Грозного, вообще такое напряженное, породило и другую, еще более опасную трещину. Продолжительные войны на востоке и на западе обходились дорого государству. Нужды военные и бедность государственной казны еще со времен Ивана Третьего породили поместную систему, которая при Грозном получила наиболее полное развитие. Возник многочисленный класс помещиков, которых наделяли поместьями из так называемых «черных», то есть государственных земель. К общей тяготе привлечены были и земли частных владельцев, вотчинные, также землеудельные по мере присоединения уделов. Не смели трогать лишь монастырских земель, их считали божьим достоянием и потому неприкосновенными казалось грехом брать с них на нужды мирские. Те же потребности военные вызывали устройство засечных линий и укрепленных пунктов городов с населением из так называемых городовых казаков. Всё это были новые повинности, которых раньше не знали, Всего тяжелее ложились они на сельское население. Невысокий уровень благосостояния страны, слабое развитие промышленности и торгового обмена, слабая связь областных органов управления с центральными неизбежно вели к юридическому и экономическому закрепощению крестьян С одной стороны, правительство принимало все меры, чтобы обеспечить себе, плательщиков податей, а помещику и водчиннику наличность рабочих рук и материал для поставки рекрут, а с другой крестьянин... Обыкновенно садился на чужую землю без наличных средств, вступал в долговые обязательства, чаще всего превышавшие его платежные силы, и в силу уже одного этого из свободного человека переходил на положение кабального холопа, то есть фактически прикреплялся к земле, терял право покинуть ее по своему усмотрению. Хотя поместье в известной степени прикрепляло к земле также и помещика, но последний оставался на ней всегда хозяином. Крестьянин же сидел там под невольным работником. Это социальное неравенство становилось все чувствительнее, чем дальше шла экономическая разруха. К тому же два голодных года 1601 года 1602 разорили массу хозяйственных гнезд и выкинули на улицу тысячи бездомных и безработных. Будучи не в силах прокормить своих холопов, многие господа в ту пору покидали их на произвол судьбы, те разбегались и поневоле жили воровством и грабежами. Развелось бродяжничество, а с ним и преступление. Спасаясь от наказания, люди бежали на окраины, там легче было укрыться от карающей руки». Вообще таких выбитых из колеи людей, которые не сидели спокойно на месте, а бродили в поисках лучшего, казаковали, жили изо дня в день, накопилось довольно в начале семнадцатого столетия.